45. В город, озарённый лучами заката, отряд въехал с юга. За рулём первого хамера сидел Питер, рядом Калеб с разложенной на коленях картой, а у стойки пулемёта стояла Алиша с биноклем в руках. Трассу давно засыпало грунтом, его светло-кремовая корка успела растрескаться. Калеб, ты не в курсе, куда нас занесло? Принёк повертел карту и так, и эдак, потом поднял голову и крикнул Алише: Видишь, 15-ую, видишь? Что ещё за 215-ая? Трасса такая же, как эта. Мы должны её пересекать. Чёрт побери, я и не подозревала, что мы на трассе. Петр остановил Хамер и поднял с пола рацию. Сара, что у тебя с горючим? Раздался треск, а потом голос Сары. Осталось четверть бака, может, чуть больше. Дай мне холиса. В зеркале заднего обзора Питер увидел, как Холлес, стараясь не опираться на перевязанную руку, отходит от пулеметной стойки и берет у Сары рацию. «По-моему, мы потеряли дорогу», – начал Питер. «Да и заправиться и нам, и вам не помешает. Здесь поблизости есть аэропорт». Питер взял у Калиба карту и стал разбираться. «Если мы по-прежнему на пятнадцатой трассе, аэропорт должен быть впереди, с восточной стороны». сказал он Холису, а потом крикнула Алиша: "Видишь что-нибудь похожее на аэропорт? Я понятия не имею, на что похожи аэропорты". "Вили ей искать топливные резервуары", подсказал парац по ей Холис большого размера. "Алиша, там должны быть топливные резервуары". Лишь с посеревшим от пыли лицом спустилась в кабину. Девушка прополоскала рот водой из фляги и сплюнула в окно. Резервары прямо по курсу, миляк в двух отсюда. Уверена. Да, сначала будет мост или, возможно, стакада над 215-й трассой, а чуть дальше аэропорт. Лишь видит аэропорт. Он прямо по курсу. Ясно. Будь на чеку. Питер завёл мотор и Хаммер покатил дальше. Они попали в западное предместье Вегаса, заросшую жёсткой травой пустошь. На западе к небу тянулись багрово-синие горы, похожие на изогнутые спины гигантских зверей. Вон он, центр. Целые группы зданий, окутанные теплым золотым светом. На таком расстоянии не определишь ни на сколько они высокие, ни как далеко от шоссе расположены. Питер глянул на заднее сиденье. Эмми сняла очки и, прищурившись, смотрела в окно. Стрижка Саре явно удалась. толпы исчезли, спутанная грива девочки превратилась в аккуратную причёску. От эстакад остались лишь бесформенные глыбы, а лежащее под ней шоссе напоминало колодец, плотно забитый машинами и крупными кусками бетона. Не проехать, не пройти. Единственным вариантом было сделать крюк. Питер свернул на восток, стараясь двигаться вдоль лежащего внизу шоссе. Через пару минут показалась вторая эстакада, с виду неповреждённая. Пересекать ее было рискованно, но время поджимало. «Еду через эстакаду». По рации передал Питер Саре. «Подожди, пока я не окажусь на другой стороне». К счастью, обошлось без инцидентов. Поджидая хаммер Сары, Питер снова взял карту у Калиба. Если он разобрал правильно, они попали на южную оконечность Лас-Вегасского бульвара. Аэропорт с топливными резервуарами лежал на востоке. Хаммеры помчались дальше. Городской пейзаж стал куда богаче из-за счёт зданий и за счёт брошенных машин, которые много лет назад ехали на юг, прочь от Вегаса, это военные грузовики, воскликнул Калеб. Минутой позже они увидели первый танк. Перевёрнутый, с сорванными гусеницами, он лежал посреди дороги и напоминал беспомощную черепаху. Алиша нырнула в кабину. Проезжая мимо, велела она Питеру медленно и аккуратно. Гитар отчаянно крутил руль, чтобы обогнуть перевернутый танк. Ясно, куда они попали. К переднему краю круговой обороны Вегаса, поэтому и петляли межброшенных танков и другой военной техники. Чуть дальше виднелась бетонная стена, укрепленная колючей проволокой и мешками с песком. «Куда сейчас?» – спросила по рации Сара. «Нужно объехать баррикады». Ответил Питер, опустил кнопку режима передачи и обратился к Алише, которая смотрела в бинокль: "Лишь, куда теперь, на восток или на запад?" Девушка снова нырнула в кабину: "На запад. Вижу брешь в стене. Нападение пикировщиков на депо в Келсе потрясло весь отряд. И вот опять сгущались сумерки. Последние дневные часы напоминали воронку, неумолимо затягивающую в сети ночи. Право на ошибку таяло с каждой минутой. «Алиша говорит на запад», – передал по рации Питер. «Но ведь так дальше от аэропорта». «Знаю, дай мне Холлеса». Питер дождался ответа приятеля и продолжил. «Давай используем остатки топлива для поисков места для ночлега. Впереди столько зданий, наверняка отыщем что-нибудь приемлемое. А завтра утром поедем в аэропорт заправляться». «Как скажешь», – отозвался Холлес. Голос приятеля звучал спокойно, однако Питер почувствовал в нём тревогу и взглянул на Алишу. Девушка согласно кивнула. "На запад", скомандовал Питер.